Рано утром после хорошего настроения. Я спал на животе. Сначала стало тепло ногам, потом прогрела поясницу, потом между лопаток и шею. Когда солнечный луч попался по затылку, я проснулся. Надо мной было летнее утреннее небо, левее и ниже немного размазанное летнее утреннее солнце и еще четыре белых летних утренних облака. Подо мною была зеленая летняя трава. Я поднялся и пошел с балкона в комнат А еще через 15 минут я сделал себе завтрак, такой же, как это утро. Два яйца, сваренных вкрутую, каждый из которых разрезан пополам вдоль, четыре желточных солнца, четыре белочных облака на голубой пластмассовой тарелке, зеленый лук вместо травы и черный хлеб вместо земли. Двадцать семь минут понадобилось мне, чтобы добраться до места работы. И за эти двадцать семь минут ничего со мной особенного не произошло, так что нет нужды подробно описывать эти двадцать семь минут. В этот день я не опоздал. Еще бы сегодня меня вызвал новый директор, говорят, откуда-то перебросили. Военизированный охранник, мимо которого я ежедневно проходил пять лет подряд сегодня, остановил меня и потребовал пропуск Он долго методично переводил глаза с меня на фотографию, фотографии на меня, потом вслух по складам прочитал мою фамилию, протянул пропуск и сказал значительно. — Можете исследовать, товарищ. Я проследовал по вестибюлю, по коридору, по двум лестницам и остановился в приемной директор. Пока секретарша докладывала о моем приходе, я засмотрелся в окно. За окном все еще было утро. А вдруг до головокружения захотелось выпрыгнуть из окна распластаться навнично на девственной траве положить ладони под затылок и согнуть ноги в коленях и еще захотелось ощутить на лбу длинные тонкие женские пальцы впрочем это желание я испытывал довольно часто потому что пальцы которые время от времени касались моего лба были чочку короче ччку толще тех о которых я мечтал и когда секретарша Произнесла мою фамилию, я нехотя снял с олба длинные тонкие женские пальцы, поднялся с травы, потянулся и вошел в кабинет директора. В кабинете все было так и все не так. Стол директора раньше был справа, теперь слева. Сейф был раньше слева, теперь справа. Стули теперь стояли слева, а раньше были справа. Диван был слева, теперь стоял справа. Мне даже показалось, что я и сам вдруг стал левшой левой рукой на всякий случай я поискал свое сердце оно оставалось слева директор был настроен по деловому вы кажись кандидат физико математических наук спросил он да ответил я то быть алгебра. а в квадрате б в квадрате небось тоже же разбираемся так вот будем работать по новому хватит чикаться по старинке верно я говорю в общем то верно согласился я еще не понимаю в чем дело то то он Улыбнулся довольно тем, что нашел во мне едномышленника. В новом для себя кабинете новый директор держался так свободно, будто он в этом кабинете родился и вырос. — Значит так, — приступил он, обсасывая каждое слово, — сперва начнем ломать устаревшую таблицу умножения. Я засмеялся и внутренне порадовался тому, что новый директор обладает чувством юмора. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он дал мне высмеяться и продолжал. Я внимательно ознакомился с таблицей умножения и понял, что прежние цифры устарели и тормозят наше поступательное движение вперед. — По этому поводу у меня уже есть предложение, — сказала сквозь смех. — Дважды два будет девять, трижды три — четырнадцать, пять и пять — восемьдесят один. — Вряд ли это будет достаточно, — сказал высморкавшись Я тут кое-что прикинул. Но вам, конечно, придется доработать. Директор достал из ящика своего стола листок, исписанный какими-то цифрами, и протянул его мне. Я взглянул на листок и понял, что директорский юмор перешел все границы. На листке была написана новая таблица умножения — дважды два шестьсот семьдесят. Трижды три тысяча восемьсот двенадцать. В последнем столбике фигурировали сплошные двенадцатизначные числа. Директор не сводил с меня торжествующий глаз. — Как вам понравилось тысяча восемьсот двенадцать, а? — Немноговато ли, — спросил я, вяло улыбнувшись. — Может быть. — Зато смело. Впрочем, вы к ученые кое-что поправьте. Через недельку принесете мне на подпись Директор встал из-за стола и протянул мне руку. — Но ведь трижды три — девять, — вкратчиво, — сказал я. — А почему не 1812? — сказал он. — Ведь все в мире относительно. Это что, ваш Эйнштейн придумал? — Но трижды три — все-таки девять. Зато 1812 — больше, чем девять. — Я верно говорю? — Верно. — Вот, видите, а вы спорите. — Эх, туги у нас на подъем! — директор совершенно сокрушенно покачал головой. — Но поймите, — сказал я, — если взять три яблока, потом еще три яблока, еще три яблока, то будет девять яблок. Он слегка повысил голос. — Фрукты и овощи здесь ни при чем. Новая таблица умножения — путь к изобилию. Я взглянул в окно, Посмотрел на зеленую траву. Мне вдруг показалось, что я уж больше никогда не смогу растянуться на ней и подложить под затылок ладони. В кабинете неожиданно стало жарко, между лопаток потекли у меня струйки пота. Я проглотил слюну и хрипло промолвил. «Три стула плюс три стула плюс еще три стула — это девять стульев. А по новой таблице — тысяч восемьсот двенадцать стульев». И отчеканил директор, и мы в два счета решим мебельную проблему. Вы что же, против решения мебельной проблемы? Нет. Но если взять три собаки? Еще три собаки. Почему вы такой упрямый, миролюбиво? Улыбнулся директор. Вы скажите, у собаки есть бивни? Нет, прошептал я. А у слона есть бивни? Я правильно говорю? Есть, прошептал я. Так что, не спорьте? Что же вы спорите? Идите и приступайте к делу. Я вытер пот со лба и обнаружил шершавые, сгибающиеся передо мной спереди спиралькой рога. Я покосился в зеркало и увидел, что они серого цвета и вполне симметрично располагаются на моем лбу. — Надо будет купить полковничью папаху, — подумал я, — а то с неприкрытыми рогами, как с лыжными палками, могут не пустить в метро. — Ну что вы стоите, — произнес директор далеким голосом он увлекся рисуя передо мною все более широкие горизонты которые откроют новые таблицу умножений мне хотелось спить я кое как просунул свою острую морду в графин настолько насколько позволяли рога холодная вода принесла мне облегчение я отфыркался и с трудом подбирая слова выдавил из себя и если взять «Три хвоста, и еще три хвоста, и еще три хвоста, то будет девять хвостов!» У меня зачесалось в левом боку, я с наслаждением стал тереться об угол стола, оставляя в нем клочья шерсть. э подумал я, — ведь меня уже пора стричь!» После этого я проблеял три раза, потом еще три раза, еще три раза, потом проблеял девять раз. Но он что-то начал отвечать, но на совершенно непонятном мне языке. Я почувствовал, что мне невероятно трудно стоять на двух ногах. Я опустился на передние. Сразу стало легко, я затопал копытцами по портетному полу. И тут я подумал, а почему я здесь, когда вся моя тара на лугу? Мне мучительно захотелось свежей травы. Я ободнул дверь и выбежал из кабинета сзади себя услышал следующий но я не понял что это такое разобрал только и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и». чибан гнал нас через узенький мостик на большую зеленую равнину усыпанную желто белыми ромашками мне было приятно среди своих и беззаботно и вдруг молнией сверкнула какая чужая непонятная мне мысль Теперь дома все покроется пылью. Сверкнуло и погасло. Я съел ромашку и стал постись как все.